Инга Максимовская Правила нежных предательств Какая ирония судьбы! Я, адвокат, специализирующийся на бракоразводных процессах, вернулась домой пораньше и застала мужа в объятиях полуголой бабы, в моей кровати, на моих простынях. Развод? Ну уж нет, дорогой, я тебя обескровлю, растопчу, успокоюсь, только когда сплешу на пепелище. Да и помощник мне подвернулся. Ух, какой горячий! Жаль только, что он меня ненавидит. Пока.